Глава шестнадцатая. Прощальный фейерверк. Планета ЛВ-17 и Геон. Звезда АИКС-микроскопа. Тяжелый день. Это точно, господин лейтенант? Казаков снял почти невесомые наушники и аккуратно положил их на приборную панель вездехода. Доклад Маши который он только что прослушал, казался невероятным. Госпожа-консультант ухитрилась за короткое время учинить локальный государственный переворот, каким-то образом устранила руководителя террористической группы, по крайней мере она сообщала, что теперь отрядом, находящимся в комплексе, командует мистер Берген, и добилась самого главного. Основная операция начиналась через 20 минут. Оставалось абсолютно неясным, кто такой мистер Берген, и что человек со скандинавской фамилией делает в стане Исмаэлитов. Но если упомянутый мистер разбирается в военном деле и полностью одобрил план Казакова, то какая разница? Главное, чтобы теория без особых потерь воплотилась в практику. «Значит, иных у нас 19 штук», — быстро подсчитал лейтенант. «Плюс к ним дрессирована тварь, с которой управляется Бишоп. Многовато, конечно. Однако иные...» наверняка не сунутся на открытое пространство. Мы собираемся выводить людей по открытой дороге, следовательно, имеем определенное преимущество. Этот Берген со своими прикроет тыл, в смысле административный корпус, а мы будем следить за главным проездом колонии. Только вот что делать с этим... Казаков выглянул в узкий иллюминатор вездехода и критически осмотрел стоящий прямо на дороге водонапорный комплекс. В обычное время здание ничуть не мешало поселенцам. Попасть с основной территории базы к корпусу дирекции и центру управления заводом можно было по широкому коридору со стеклянной крышей, проложенную аккурат между ним и каким-то техническим строением. Своего рода естественная баррикада, отделяющая высокое начальство от простых рабочих с контролируемым проходом, позволяющим отсекать лишних посетителей. Берген Лейтенант снова взял наушники и вызвал на связь людей из осажденного здания. Слышите меня? Да, сэр. Мигом отрапортовал наемник. Мы готовимся. Что, есть изменения? Я сейчас проведу небольшую предварительную акцию, сказал Казаков. Если у вас на окна опущены бронещиты, никакого ущерба не будет. Но теоретически может произойти возгорание. Противопожарная система в комплексе работает. «Конечно, сэр», — ответил Берген. «Она была частично повреждена вчера ночью, но основные трубы разбрызгиватели уцелели, а питание датчиков дымоуловителей автономно. Мы проверяли, сэр». «Тогда держитесь за что-нибудь», — лейтенант посмотрел на Ратникова и тут, поняв, что нужно делать кивнул «сейчас грохнет». «Понял». «Это, конечно, была не лучшая идея» и чреватые непредсказуемыми осложнениями. Но вести всех заложников по коридору между зданиями было бы куда опасней Узкое пространство плохо простреливается, особенно если там находятся люди. Рикошет, осколки стекла, поврежденные конструкции. Если во время эвакуации там появятся иные, паники и давки не избежать. Дополнительные жертвы. В борту транспортера откинулся автоматический люк и из углубления выползла ракетная установка с четырьмя снарядами. Заряд самый обычный – пластиковая взрывчатка. Если действовать аккуратно, насосную станцию попросту снесет, откроется широкий проезд, по которому сможет двигаться транспортер. Да и не только транспортер. Завод большой, следовательно, где-то в близлежащих ангарах должны находиться крупные транспортные средства. Грузовики, например. «Зачем вести людей пешком, если можно погрузить их в машину и за два-три рейса вывести к посадочной площадке?» Ратников покосился на лейтенанта, ожидая приказа. «Один заряд в основании комплекса», — сказал Казаков, видя, что бортовой компьютер показывает. Ракеты полностью готовы, остается только навести их и нажать пресловутую красную кнопку. «Второй под крышу. Двойная ударная волна расчистит пространство». — По-моему... — неожиданно послышался до отвращения знакомый голос. Казаков и не понял сразу, кто это. — Гильгоф? — Да нет, он пока смирно сидит на корабле. — Ох ты, ё-моё, он и сюда пробрался. — По-моему, вы действуете неадекватно. — Тебя не спросили. Лейтенант мрачно посмотрел на фонтон Цезаря, возникший в кабине. Правда, искусственный разум значительно уменьшил изображение самого себя, и на приборной консоли стоял карлик высотой от силы в две ладони. Однако надменное выражение на роже ничуть не изменилось. «Вы создадите завал и тем самым еще более осложните проведение акции», — сообщил Цезарь. «Не сердитесь, это не мой совет. В данный момент за вами ведется постоянное наблюдение с земли через педаль планка. Хозяин советует быть осторожнее». — Какого хрена он лезет со своими советами? — вышел из себя Казаков и, повернувшись лицом к видеокамере, размером зажигалку процедил. — Слушай, мужик, не лезь под руку. Большое спасибо, конечно, за корабль и оружие, но все-таки ты нас в своем роде нанял, потому что не можешь сам явиться сюда, разбираться с иными и всем этим бардаком. Целую, до связи. — Вас поняли, — ответил через секунду Цезарь. — Принесены извинения. «Скажи ему!» — буркнул Казаков и указал глазами сержанту на терминал управления ракетами. Ратников мгновенно навел снаряды. «Так вот, скажи ему!» «Цезарь, ты меня слышишь?» «Здесь не компьютерная игра, а мы вовсе не персонажи, подчиняющиеся игроку. Не хрен дергать за ниточки!» «Сержант, давай!» «Две узкие» выкрашенные в темно-красный цвет ракеты, сорвались со станка одна за другой. Моментально миновали разделяющие транспортер и водонапорную станцию в 20 расстояние, пробили тонкую обшивку здания и, разумеется, взорвались. Корпус словно лопнул изнутри. Вначале сверкнули две одновременные белорозовые вспышки. Затем крыша комплекса поднялась в воздух и была отброшена далеко в сторону Еще в полете разламываясь на множество черных обломков. Взрыв разбил стены в мелкое крошево, разлетевшееся вокруг в облаке пыли и дымного оранжевого огня. Над снесенным зданием поднялся огромный белый клуб пара. Из разрушенных емкостей с пресной водой выплеснулась сизо-голубая волна, накрыв вездеход Казакова и растекшись дальше по центральной улице поселения. В небо ударил тугой фонтан, устроив невиданный на геоне дождь. По корпусу машины защелкали осколки. Когда все успокоилось, лейтенант огляделся. Вода напорного комплекса как не бывало. Равно и половины соседнего здания. россы сыпь обломков на земле. Проехать, впрочем, можно. Они лежат не одной грудой. На улице воды едва не по колено, но она постепенно убывает, заливаясь в полуподвальные помещения окружающих зданий. Самое главное — что стал прекрасно видим корпус администрации, действительно ничуть не пострадавший, только куча дымящегося пластика и покореженных металлоконструкций у стен. «Можно будет расчистить», — сказал Ратников, вглядываясь. «Видишь, они подперли центральный вход в дом бульдозером. Если машина заведется, мы ее отгоним и заодно...» «Кстати, Сергей, в водокачке сидели две твари, больше не сидят». Он ткнул пальцем в экран детектора движений «Осталось семнадцать», — согласился Казаков. «С приятелем Бишопа восемнадцать. Противник несет ощутимые потери». «Вот еще один», — сержант показал на синюю точку, замигавшую почти в самом центре экрана индикатора. «Сидит прямо перед нами, скотина! На крыше здания напротив!» Казаков убрал защиту с транспортера, взял бинокль и пригляделся. Знакомый силуэт. Мистер Пиквик хранился от взрыва за бордюром, окружавшим крышу административного корпуса. Как ни удивительно, но в округе было тихо. Иные делали вид, будто их здесь вовсе нет. «Что они могут замышлять?» — недоумевал лейтенант, обеспокоенно посматривая на детекторы и определители живой биомассы. «Почему животные затихарились? Солнце еще не зашло?» Да они могут действовать в любое время суток. Просто ночь для иных предпочтительнее. Или рассчитывают провести массированную атаку. Хотя, скорее всего, они поняли, что воевать с нами бесполезно. Берген. Казаков снова позвал командира наемников. Ответ пришел через пять секунд. Сэр. Начинаем расчистку центрального входа. Будьте готовы. Кстати, кому пришла в голову дурацкая идея поставить бульдозер у дверей? Мы решили, что там будет дополнительная защита от тварей. Хорошо, ждите. Как только уберём чёртов трактор, начинаем.